Кирилл Шарапов «По зову совести» Рая Рант вытащила клинок из груди сбойщика, тело у ее ног дернулось в последний раз и замерло, как и положено обычному трупу. Ее удар был, как всегда, силен и точен. Лезвие с первого удара пробило подкожный каркас и достало до сердца мутанта. Синта отступила в тень, уходя с тусклого света единственного фонаря на улице. Похоже, погоня все же потеряла ее и этот урод был единственным, кто не заплутал в лабиринте трущоб. Но скоро они его найдут, значит, нужно торопиться. Ухватив трубы за руку, она оттащила его в узкий проход между домами и принялась за разделку, хотя, надо сказать, это просто трата времени. Сбойщики – низший вид мутантов, ценного в них только глаза до да печень, Подпольные врачи берут эти два ингредиента охотно, но дешево, ну и, конечно, очки развития, но этот такой слабый, всего одиннадцатый уровень, так что с него Грая, которая была семьдесят четвертого, капнула буквально несколько единиц. Две минуты и труп отправился в уличный утилизатор, трущобы трущобами, но город и живет переработкой мусора. Конечно, тот просигнализирует стражам, что в него закинули тело, но те, проведя анализ и признав в трупе мутанта, махнут рукой. Их не интересуют выродки. Двадцать минут бега по лабиринту и перед ней здание, куда она так спешила. Дверной сканер просветил интерфейс и пропустил столетнего андроида внутрь. Она наконец-то добралась до дома. Грая устала села на стул возле двери и доставая из дорогущей пространственной сумки добытый трофей, зашвырнула его сходу в приемник, встроенный в робота, который одновременно выполнял функции охранника и дворецкого. Продать мясникам из черного квартала, приказала она. Да, Тиара, отозвался дворецкий. Какие еще будут указания? Позже, улыбнувшись одними губами. ответила девушка. Ее очень забавляло это обращение. Тиара на языке старого Раякса, оно значило владетельница. Грея поднялась, колено неприятно дернуло. Несмотря на то, что она по-прежнему выглядела на 25 лет, синтетические детали опять начали сдавать. Срок службы андроида не превышает 50 лет. Последний раз ей удалось провести полную профилактику 40 лет назад. И вот теперь нужна новая, полное обновление узлов и энергетической жидкости, которая течет по венам вместо крови. Но это несбыточная мечта. Она в розыске. Псы Архонта едва не настигли ее несколько недель назад, когда она решила высунуться из трущоб, куда даже эти ублюдки не рискуют соваться. Ладно, лет десять она еще протянет, а там, может, подвернется, что Аран полон сюрпризов. Хотя кого она обманывает? Если обычные андроиды просто в рабстве, то одушевленные, такие как она, вне закона. У всех подконтрольных Архонту служб один приказ – уничтожить на месте – Это не так просто, но синта с душой с каждым днем все меньше. Она знает еще о трех, ведь пятьдесят лет назад их было сто тысяч. Она представляла в Совете Арана общину андроидов, была важной персоной и все рухнуло в один момент. Из большой шишки Грай превратилась в беглянку, Чудесный мир будущего превратился в кошмар, продемонстрировав человеку в очередной раз, насколько может быть опасен искусственный разум. Грайя добралась до маленькой и скорее даже крохотной кухни и вытащила из холодильника бутылку энергетика. К счастью, нужда в андроидах осталась... Бездушные обычные синты-рабы программы, занятые на особо опасных работах, никуда не делись, и производство энергетиков не прекратилось, поэтому ей удавалось доставать его для себя. Этот напиток был разработан в лабораториях корпорации ОРРА спустя три года после того, как они с Рэмом прорвались в дата-центр и излечили Архонта. Правда, потом все же Что-то пошло не так. Грая задумчиво опустилась на стул. Сто лет истекут завтра. Об этом помнят единицы. История давно переписана. Из участников тех событий в живых остались только двое. Она и то, что теперь управляет частью Роякса, Архонт. Он точно не забыл, что завтра заканчивается блокировка. Рема, понятное дело, в живых нет, он все же обычный человек. Сто лет без еды и воды не прожить никому. Даже Синд бы загнулся. Ну, робот, если поотрубает все функции, мог бы, но Булавин не был роботом. Сто лет, произнесла вслух девушка и окинула взглядом свою конуру. Когда-то она жила в центре арана. в самом крупном городе на планете. Ар значила на языке Раякса первый, а Ран – единственный. Конечно, теперь он не единственный, но когда на месте одного из старых городов, который не слишком пострадал от войны и последующей разрухи, Архонт провозгласил восстановление цивилизации, город был именно таковым, первым и единственным. Не сказать, чтобы после извлечения Архонта, задумавшего геноцид человечества, все было безоблачно и наступил счастливый мир будущего, слишком много проблем возникло, слишком много факторов. И все равно это был рассвет рана. Социальная система худо-бедно, но работала, население города быстро росло. Так продолжалось 50 лет. Люди расслабились и забыли. Вот группа фанатиков, выступающих против главенства искусственного разума, который хоть как-то регулировал социум, ничего не забыла. Их атака была обречена на провал. Они погибли все до одного. Но черное дело они все же свершили. То, с чего все началось, тем и закончилось. Нет, Архонт не устраивал всеобщий геноцид, но он изменился. Он просто, как выразился в их последнюю встречу Рэм, закрутил гайки. Появилась служба контроля. С кем он раньше договаривался, теперь умирали или исчезали. Быть оппозицией стало смертельно опасно. Кого не устраивало существование под жесткой тиранией искусственного разума, Бежали из Арана. На Раяксе хватало мест, где можно жить не так хорошо, как в Аране, но все равно лучше, чем закончить свои дни на родниках, обвиненным в измене или с пулей в голове. Изменившийся Архонт превратился в параноика. Он навсегда оставил мысли о защите человечества. Изначальная директива была удалена фанатиками. Теперь он защищал только себя. Грая сделала новый глоток энергетика, приятный электрический разряд пробежался по всему телу. Девушка встала и прошла в комнату. Несмотря на ту помойку, где она обитала в настоящий момент, дом ее был не так уж и плох. По виной команде активировалась интерактивная панель. Выбрав канал официальных новостей, Грая рухнула на диван, Правды на этом канале не было, хотя что такое правда? Это всего лишь точка зрения, а вот этот конкретный транслировал официальную точку зрения Архонта, а вот и он собственной персоной. С трехмерной проекции на синту смотрел покойный Дарк Горлу, неизменная аватарка искусственного разума вот уже сто лет. Завтра исполнится ровно век с момента очищения. Мы, как всегда, вспомним славное деяние Рема Булавина, который предотвратил геноцид человечества на Раяксе, и он достоин навечно остаться в памяти выживших. Да, это принесло немало горя, но люди уцелели как вид, и этим мы обязаны одному единственному человеку. Лицо девушки скривилось в презрительной гримасе. Раз в год Архонт вспоминал великое деяние Рэма, после чего все снова забывали о нем. Но для граней события столетней давности были так же близки, как те, что произошли час назад. Ее идеальная память сохранила все до последней детали. Архонт приказал ей атаковать Рема, вставшего на его пути. Она попыталась сопротивляться и не смогла. Но Булавин не убил ее. Синта пришла в себя в телепортационном зале в окружении андроидовых роботов, которые тщетно пытались снять блокировку уровня, на котором находились сервера. Но механический голос системы твердил одно и то же. что уровень полностью изолирован сроком на сто лет, и только Архонт, получивший полную свободу, смог спустя два года добраться до своего хранилища, поскольку сохранял с ним связь. Вот только не мог пользоваться ни его мощностями, ни данными. Искусственный разум сказал, что вокруг пульта управления по-прежнему стоит непроницаемый энергетический барьер, но никаких следов оставшегося там Рэма обнаружить не удалось. Для многих выживших Рэм стал героем. Правда, и проклятий в его сторону летело немало. Грая подозревала, что выбора у него не было. Да и вообще есть сомнения, что это все, что произошло там под землей, вместе координат, которого не знает даже Архонт, «Дело рук булавина». Полную историю она узнала от Ира гораздо позже. Как сторонние программы подавили личность Архонта, как он сопротивлялся, но это был бой без шанса на победу. План был прост. Благодаря тому, что каждая живая тварь в мире получила мельчайшие частицы Госсо, через них полубезумный Архонт подчинял себе людей. «Выживает» сильнейший не было словами, просто люди в приступе безумия, получив сигнал, должны были убить друг друга, и не было в планах никакого уничтожения общины, просто действия Дарка, Герана и Рема вынудили начать эту бессмысленную атаку, что и привело к ускорению событий. Но Рэм добился своего. Разум Архонта был полностью очищен. Правда, то, что случилось потом, стало проклятием Раякса. Архонт получил свободу, а еще был запущен отложенный ИР-проект. ER В результате каждый выживший человек на планете обрел социальный интерфейс. Казалось, вот она точка, после которой начнется возрождение Раякса. Но произошло обратное. Способности получили не только люди, но и разумные мутанты, а также убийцы, сумасшедшие и прочие антисоциальные элементы. Нормальные люди, получившие интерфейс, сбивались в поселения. Многие пришли в Аран, население которого росло просто с катастрофической скоростью. Тогда в первые годы было особенно тяжело. Мир, получивший в одночасье дары проклятия, погрузился в новую кровавую войну людей против мутантов. Люди вышли победителями. Вот только мутанты никуда не делись. Они по-прежнему скрываются в диких землях в руинах старых городов, которые сотнями разбросаны по континенту. Они растут и развиваются. Интерфейс наделил их способностями, и чем старше мутант, тем он сильнее. Аран хранит силовой барьер и небольшая армия, задача которой зачистка окрестностей для снижения популяции мутантов. Передвижение по Раяксу не запрещено. Есть отчаянные одиночки, катающиеся по диким землям. и Есть караваны торговцев и мародеров, которые обшаривают руины. Раякс не мертвая планета, но живой ее назвать нельзя. Она выживающая. Грая тряхнула головой. Черт, у нее проблем полно. С чего она вспомнила своего любовника? Ну, исчезнет завтра блокада, и что дальше? Ей-то, что с этого? Территория бывшей общины Возрождения по-прежнему принадлежит Архонту. Там его гарнизон стоит, он получит то, что хочет, доступ к технологиям и ресурсам, скорее всего он станет гораздо опаснее и могущественнее, чем сейчас, Грая не в силах ему помешать, что ей с этого, вот уже 50 лет она пытается просто выживать». Нет никакого сопротивления. Вернее, есть, но оно разрознено и, как и Архонт, защищает само себя. Вся борьба сопротивленцев сводится к тому, что если их нару обнаружат, сбежать, чтобы и дальше гадить по мелочам, убивая подручных Ира, устраивая диверсии на заводах по производству боевых роботов и пытаясь проникнуть в дата-центр, который находится теперь под зданием совета в самом центре города. Последняя попытка силового решения данного вопроса была три года назад. Группа борцов с тиранией, параноидального искусственного разума сумела войти в здание совета и даже спустилась по техническим коммуникациям на три уровня вниз. Вот Только оказалось, что дальше нет никаких путей, кроме телепорта и информационного канала. В итоге сопротивленцев зажали в узком техническом тоннеле и уничтожили. Так что теперь все ищут взломщик телепортов. Вот только не знают, где его взять, поскольку вся информация о них находится у Архонта. Грая залпом допила энергетики и снова посмотрела на экран интерактивной панели. Что ж, Аран жил в своем привычном ритме. Радикалы из дорогу человеку напали на андроида, занимающегося уборкой мест преступлений. Его расчлененное тело вывесили на фасаде здания в центральном секторе так, чтобы было видно из здания совета. «Придурки!» Презрительно произнесла Грая в пустоту. «Архонту плевать, он просто сделает нового. Когда-нибудь ему надоест, и он поштет к вам своих ликвидаторов, и ваши тушки будут висеть над людным перекрестком, как послание остальным идиотам, решившим, что человек венец творения». И словно в подтверждение прошел сюжет, что за порчу муниципальной собственности была разгромлена штаб-квартира движения Дорогу человеку. При штурме члены организации оказались сопротивление и были уничтожены. Лидер движения захвачен. Ускоренным заседанием суда он был признан виновным в создании террористической группы. Приговор, Пожизненная работа на горнодобывающих рудниках Харана, Грая улыбнулась. Жалеть этих тварей она точно не будет. Эти уроды из дороги не единожды попадались ей на пути. Последний раз она случайно столкнулась с ними полгода назад, когда пыталась раздобыть себе энергетический гель для смазки суставов и влетела в их засаду. Ушла лишь чудом, убив троих. едва не потеряв руку за восстановление, которое пришлось отдать немало социков. Тиара, войдя в комнату, произнес старый робот-дворецкий. «Вам послание». Грая напряглась. Никто из тех, кто мог ей написать или что-то прислать, не знал этого адреса. Кто принес послание, не торопясь вскрывать обычный пластиковый конверт, задала она вопрос роботу. «Мальчишка-оборванец, он часто здесь, в трущобах, выполняет подобные поручения». Грая задумалась. Тот, кто отправил к ней этого посыльного, точно знал, что она тут. На конверте в руках робота четко читались две буквы Г. Р. Не возникало никакого сомнения это послание ей, и это не ошибка. Наконец она решилась и требовательно вытянула руку. Дворецкий положил на ладонь конверт и удалился. Старый ржавый робот, у которого скрипело все, что могло скрипеть, а батарея не держала заряд, потому большую часть времени он проводил в контакте с энергетической сетью, поддерживая свое существование. Эта реликвия досталась и от прежнего владельца квартиры. и избавляться от нее не имело смысла. Грая решительно открыла конверт, пробежала глазами текст, написанный на обычной электронной бумаге. Там было всего несколько предложений. Тот, кто пропал сто лет назад, появится завтра ровно в 13.47 в заброшенном поселении Такс в 40 километрах от арана. Снизу прилагались координаты портальной площадки и карта здания, которая приведет Граю к телепорту, если она захочет в эту точку. Первая мысль, которая проскользнула у Граи – ловушка. Только Архонт мог придумать нечто подобное. Сто лет – явная отсылка к Рэму, но тут сказано, что он вернется. а этого не может быть, никому не прожить сто лет. А что если... Грая озадаченно уставилась в письмо. Если бы Иер пристал этот текст, тогда бы в двери ломились боевые роботы или личная гвардия из зомбированных ликвидаторов. Ему не нужно ее никуда выманивать. Несмотря на то, что трущобы им почти не контролируются, Убить одну из самых сильных одушевленных уже победа, а значит, даже потеря дронов, роботов и нескольких ликвидаторов – ничто по сравнению с результатом. Но письмо вот оно, а никто не атакует, мальчишка убежал. Тогда либо это правда, и кто-то в курсе этой древней истории, или это шутка? Но таких шутников Грая не знала. Теперь осталось решить идти туда, вернее лететь, или не рисковать и оставить все как есть. Чтобы добраться до места на карте, понадобится часов пять. Из Арана выбраться сложно, но не так уже проблемно. Есть секретные тоннели, в крайнем случае можно обратиться к сопротивлению. С борьбой у них плохо, а вот нор для бегства у хватает. Грая прикинула, как со временем. Сейчас на Раяксе глухая ночь, на все про все у нее 11 часов. Ведь если это правда и Рэм как-то выжил, это изменит расклад сил в Аране. Один человек, который может вернуть спокойствие уставшему и умирающему в борьбе городу, «Значит, решено. Кто бы ни послал это письмо, он все точно рассчитал. Она пойдет туда и будь что будет!» Грая решительно встала с дивана и направилась к оружейному шкафу. «Дорога в диких землях даже в пределах относительной зоны безопасности – это не прогулка в парке Центрального сектора». «Может, даже удастся немного прокачаться и подзаработать». Давно она не выбиралась за энергетическую стену. Она посмотрела на комплект до брони, которому исполнилось вот уже полсотни лет. Еще будучи советницей, она озаботилась о своем гардеробе. Теперь броня не выглядела новой, сплошные заплаты, под которыми тяжело разглядеть черную матовую краску покрывающую грудную бронепластину. но несмотря на все что та пережила она оставалась вполне пригодной для намеченной прогулки с оружием было хуже все оно устарело для трущоб годилось но относительно новым можно было считать только автомат сделанный на основе технологии разгонных колец созданный больше полувека назад на принципах, что и пистолет Булавина. Но и с ним проблема. Батарея старая и слабая, а новую раздобыть не получалось. Ну ничего, на одну прогулку хватит. Грая решительно начала облачаться. Выдвигаться нужно прямо сейчас, пока трущобы спят. Главное выбраться из-за рана, А там есть несколько поселений, где она всегда найдет поддержку и транспорт. Через час девушка, оставив инструкции дворецкому, вышла за дверь. Ее переполняло ощущение, что она делает один из самых важных шагов за последние годы. До рассвета оставалось совсем немного, а значит, нужно торопиться.